Пять правил этикета, о которых полезно помнить каждый день. Правило первое. Здоровайтесь. Здоровайтесь с соседями в подъезде, с продавцами в магазине и здоровайтесь на работе. Здоровайтесь с самыми разными людьми, включая тех, кто ниже вас по статусу. Как говорится, не брезгайте. Также не забывайте приветствовать людей в переписке, Например, когда отправляете электронное письмо или сообщение. Правило второе. Помните о цифровой гигиене. Не названивайте по сто раз человеку, если он занят, и у вас нет действительно сверхострой необходимости. Не отвлекайтесь на телефон без надобности в момент живого общения. Не звоните в неудобное время и не забывайте сами перевести телефон в беззвучный режим когда этого требуют обстоятельства. Правило третье. Будьте пунктуальными. Не опаздывайте на встречу больше, чем на 15 минут. Лучше всегда приходить чуть раньше и где-то подождать, чем испытывать терпение окружающих. Также разумно планировать свои встречи. Если вы хотите позвать Петю в кафе, договоритесь с ним заранее, а не в стиле «Привет, я тут мимо проезжаю». Как ты не выйдешь? У тебя дела? Ты что, мне не друг? Правило четвертое. Следите за своим внешним видом. Не обязательно ходить в дорогих брендах, а вот ходить в чистой и опрятной одежде совсем другое дело. Помните, правила встречают по одежке, во вселенной успеха никто не отменял. Наконец, обращайте особое внимание на то, что и кому вы говорите. Иногда стоит несколько раз подумать и ничего не сказать. А иногда стоит похвалить человека, сказав ему яркий комплимент. Или не забыть вовремя произнести вслух старые добрые «извините, спасибо, пожалуйста».